Глава 19 Рык. Залегший противник, пересчитав потери, встал, растягиваясь цепью, не боясь ни очередного внезапного налета утенка, ни огня двух бойцов, которые не могли причинить им вреда. Спокойно и уверенно, держа автоматы стволами вверх, они шли по осенней траве, шорохом разрывая сплетенные травы. Единственным, кто мог нанести им урон, был ПР. Но робот на дистанции в 300 метров с его короткоствольными пулеметами не был опасен для Гнуса. Несколько отверстий в их теле и броне не повлияют на исход их операции, но Гнус, пусть даже и военный, не мог учесть, что роботом сейчас управляет человек, что двое залегших на асфальте бойцов не планируют путей отступления. Дорога была чуть выше остального фона, и робот, не имеющий возможности закатиться в укрытие, проглядывался и простреливался с обоих сторон дороги, но, судя по тому, что он не стрелял, был, вероятно, без боеприпасов или поврежден. Су-34, идущий на еще один заход, на этот раз был замечен раньше, чем выпущенные им бомбы коснулись земли. Растянувшиеся широкой линией солдаты противника прыгнули на землю, а уже потом до людей докатились оглушительные взрывы нескольких бомб. Когда дым и оседающая пыль развеялись легким ветром, Гнус абсолютно в том же количестве шел к людям, а расстояние сократилось до двухсот метров. «Оператор тут?» – спросил Сагитай. «Так точно», – отозвались динамики. «На нас огонь еще рано вызывать. Как понял?» — спросил Сагитай. «Бьемся до последнего. Дока не сдавать». «Понял вас. Дока не сдавать». В голове у бойцов поселилась странная холодная уверенность. Злая и спокойная. Точнее, не спокойная, а сдерживаемая холодным рассудком. Сагитай посмотрел на асфальт перед собой. «Каждая трещинка...» Каждая песчинка и камешек были освещены солнцем, объемны и отбрасывали маленькую тень. Круглая выбоина в паре метров с острыми гранями слома покрытия была тверда и шипаста. Мышцы, словно сжатые и срывающие винт пружины, в руках по динамиту, левое плечо не болит, а приятно щекочет. Он посмотрел на Якова. Тот вытащил из карманов заныканные боеприпасы для Леры. Голубые, безосколочные и блестящие желтым металлом с черным носиком бронебойные. Он нашел небольшую выемку в асфальте и сложил их туда, еще несколько переложил в легко доступные карманы. Взгляд спокойный чист, только зрачки в точку сужены. Злой. Сагитай усмехнулся в голос. Яков, повернув голову, посмотрел на него и подмигнул. Так просто и знакомо, будто они вдвоем пили по кружке пива в каком-то уютном мирном месте. «Брателла». Сто пятьдесят метров до противника. «Оператор!» «Я!» «Мы работаем слева, на тебе трое справа». «Понял. Когда?» Сагитай посмотрел на Якова, который лег головой к левому флангу и уже держал на мушке одного из наступающих. «Достанешь?» – спросил Сагитай Якова. Тот уверенно кивнул. «Сразу после выстрела». Громким железным голосом лязгнула Лера. барретт xm ХМ-109 создавался на основе снайперской винтовки М-107». И укорочение ствола, конечно, дало некоторую просадку в точности, но для этой дистанции его можно было смело называть по-прежнему снайперским оружием. Граната с голубой пластиковой безосколочной головкой попала точно в голову противника, оставив без управления тело, которое, сделав несколько шагов, упало на землю. Наступающие мгновенно залегли. Такого они не ждали, Шаркнув гусеницами, рванул одновременно с несколькими автоматными очередями противника ПР, на ходу расчехляя пулеметы. Тут же послышался звон попаданий по башенкам робота. Противник залег в траве. Точно определить, где он находится, уже было невозможно. А вот бойцы, лежащие на дороге, на фоне неба, скорее всего, были видны, но гнус, находящийся слева от дороги, не стрелял. П.Р. рванул вперед. Оператор прекрасно видел залегших в траве бойцов противника. На это у него были глаза сверху. Главное было подавить огнем, а затем подъехать вплотную, а там уже у Гнуса мало шансов. Сердито и грозно, короткими басовитыми очередями застрекотали пулемета робота, накрывая и редко попадая в целящегося в него Гнуса. Отряд, теперь уже из шести бойцов, замерший на земле, перешел в движение. Двое крайних бросились в обход, один вправо, другой влево, короткими рывками. Громыхнула Лера по левому, застрекотал автомат Сагитая по обходящему справа. Выстрел гранатомета прошел мимо, и земля взорвалась далеко за бегущим гнусом. Еще один выстрел, уже ниже, на опережение, под ноги. Гнуса кинуло в сторону. Еще выстрел вместо падения, по неподвижному телу, вроде бы наверняка попадание. Вверх взметнулась не пыля, как будто какие-то клочки. Минус четыре гранаты. Остается двадцать одна. Черный круг в месте падения ширился. Значит, жив гнус. Попадание в бронежилет. Обходящий справа, не замечая стрекочущего автомата, продолжал бежать в сторону дороги, не боясь и не пригибаясь. Несколько пуль черкнуло по броне, одна вроде как попала в ногу, на секунду сбив шаг. Стоит ему достигнуть дорожной насыпи, и он будет вне прострела. Яков развернулся корпусом, целясь вправо, подставляя противнику левый бок. Выстрел гранатомета. Не попал. Но в чем дело? Рот Якова скривился, и он в несколько перекатов откатывается чуть ли не к самому правому краю дороги. Рука согнута выше локтевого сустава. Пуля вошла в руку, разбила плечевую кость, разорвав внутреннюю часть бицепса. Ткнулась в боковую защиту. Мгновенно появилась красная кровяная дорожка. Жгут, быстро и уверенно. Яков мотает сам себе. Сагитай перехватил гранатомет и, выщелкнув магазин, заряжает его разложенными рядом гранатами 25 на 59 миллиметров. Не клеится, не клеится оборона. ПР уверенно шел на ближайшего противника. Выстрелы из двух автоматов, заряженных бронебойными, большей частью рикошетили от круглых башен из легированной стали. Но другие заскакивали, ослепляя датчики и нарушая механизмы вращения башен. Вот уже два десятка метров до залегшего гнуса. Встречная граната и сразу взрыв под ходовой тележкой. Холодный расчет и твердая рука метающего. ПР опрокинулся на бок, безостановочно крутя гусеничные ленты, подставляя стрелкам беззащитное днище. Несколько очередей, и робот, лязгнув стопорнувшими ход звездочками, затих. Яков одной рукой перехватил автомат Сагитая, беря на контроль тех, что должны появиться справа от дороги. Они появились. Встал один, затем двое других. И, подняв вверх оружие, показывая, что стрелять не собираются, пошли на людей. «Сага!» – окликнул Яков. Сагитай с тяжелой Лерой, ужом вывернувшись на земле, направил гранатомет на правую сторону дороги. Тут же те трое залегли, но спины видны. Выстрел Леры. Фонтан земли намного позади одного из них. Поправка на расстояние. Еще один выстрел, на этот раз перед телом. Сагитай совмещает прицельную планку и мушку оружия так, как надо. Сейчас будет точно. Палец начинает стягивать туговатый крючок спуска и. Короткая очередь из-за спины выбила асфальтную крошку между бойцами. Встать! Раздался позади громкий окрик. Доля секунды на размышление, но якобы в затылок упирается дуло пистолета. Сагитаю тоже что-то не сильно, но уверенно придавило шлем. Все, приехали чертов альфа гнус действительно умеет воевать те трое спереди встали и уверенно пошли вперед мимо недвижимо лежащего на боку робота бойцы поднялись на ноги Грюма с какой то обидой и досадой что вот так просто их взяли тепленькими даже с боеприпасами кругом спокойно и расслабленно сказал голос они развернулись несколько человек точнее сказать, зомби, покрытых безобразными, уже привычными пятнами. Все в военной форме, бронежилетах, рваная одежда пробита осколками, на шлемах надрывы и рытвины от попаданий. Много раз убиваемые, но не убитые окончательно. Темные глаза без белков или с их остатками. Главный перед ними, без левой руки, ниже локтя. Только две коричневые кости, лучевая и локтевая, острыми концами торчат из сухой культи. В правой руке пистолет. Взгляд внимательный, но не злой, даже с пониманием каким-то или оценкой. Подошедшие сзади уже разоружали их, снимая катаны, пистолеты, ножи. «Молодцы! Крепкие!» – похвалил он, разглядывая каждого. Несколько мгновений смотрел на вставшего вместе с бойцами Дока. Лицо трудноуловимо меняло оттенки настроения вместе с проходящими в зараженном мозгу мыслями. «Куда шли?» «Далеко, отсюда не видать», – буркнул гитай. Командир отряда Гнуса посмотрел направо, туда, куда вела дорога. Криво усмехнулся, без эмоций, окинул взглядом чистое небо. «Это животное вам зачем?» – спросил он, глядя на дока. Бойцы промолчали. «Ну-ну», – кивнул он. «Через сорок восемь часов расскажете. Недолго». «Сушка не заходит. Бережете?» – он указал торчащими костями на мертвеца. «Хорошо». Командир прошел взад и вперед перед людьми. Ему не хватало сигареты в обрубленной руке, чтобы точно походить на того, кем он был в прежней жизни. Чуть приблизился к ученому, смерил его взглядом, заглядывая будто внутрь его груди. Едва уловимая гримаса удивления и как будто отвращение пробежала по измененному лицу. «Что это?» – спросил он негромко, ни к кому конкретно не обращаясь. Затем его взгляд уперся в Сагитая. Он сделал паузу, всматриваясь в глаза бойца, который не прятал от него своих глаз. Только желваки играли на скулах, да холодная лютая злость сочилась из монгольских глаз. «Вы приглашены в братство. Нам нужно знать про это». Он снова указал на Дока. «Есть что сказать». Командир повернулся к Якову. От этой фразы похолодело в животе и зашумело в ушах. Понимание того, что это могут быть последние мгновения свободной, неподчиненной практически никому, не простой, но человеческой жизни, и пересилить противника невозможно, но никакого смирения с уготованным. Если бы не инвалиды в вашей команде, я бы вас руками задушил, процедился Гитай. Глаза однорукого командира удивленно расширились. «Что ты сейчас сказал?» – спросил он, повернувшись одним ухом к бойцу. «Инвалиды выкончены петрушки!» – зло процедился гитай. Командир недоуменно отступил на шаг, брови по-прежнему были высоко, но по лицу начала расползаться дурацкая улыбка. Он неуверенно начал посмеиваться, все громче и громче, постепенно переходя в хохот. Стоящие рядом с ним бойцы были спокойны. Сагитай улыбнулся. Неожиданно командир кинул правой рукой с пистолетом боковым в голову Сагитаю. Но сейчас для бойца это было более чем медленно. Мгновенно уклонившись, просто подсев вниз, он правым прямым воткнул кулак в висок Гнусу. Тот пошатнулся и, отступив на полшага, чуть не припал на одно колено. «Что, других вариантов нет?» – спросил Сагитай, зло сощурившись. «Из вас бойцы, как из говна пуля». Улыбка слетела с лица командира, но тут же появилась вновь. Он с восхищением посмотрел на Сагитая. «Молодец», – искренне сказал он, как будто и не было никакого удара. «Такие, как ты, могут вести армию. Ты будешь хорошим командиром. Такими бойцами не разбрасываются». Он задумался на секунду. «Как тебя зовут, воин?» «Сагитай», — спокойно ответил боец. «Твой напарник тебе ровня?» «Да». Гнус убрал пистолет в кобуру и встал напротив. Убрав руку и культю за спину, словно показывая, что смиренно готов принять еще один удар. «Для таких, как вы, есть особое положение. Человек, который не сдается, будет командиром, который не сдаст свое братство. Он станет братством, он поймет, что есть братство. Нам нужно, чтобы вы приняли это. Сами, добровольно». Тогда после перерождения вы будете сильными, вы будете генералами. «Ты хочешь быть генералом, Сагитай?» «Ты будешь», — твердо сказал командир отряда. «Если заставлять таких, как вы, принимать братство, вы будете слабыми. Нельзя терять таких воинов. Ты видишь, здесь все братья, даже я тебе брат. Я вижу твою силу, солдат». «Нам нужны сильные войны. Вот тебе моя рука!» — он протянул руку. «Ты будешь вести армию. Мы дадим тебе тысячу бойцов, сотню танков из плоти и крови. Они будут преданы тебе. Ты завоюешь для братства новые земли. Ты будешь выбирать себе новых бойцов, сильных, как ты». Правая рука командира Гнуса, защищенная перчаткой, висела в воздухе, ожидая руки Сагитая. Сагитай посмотрел на Дока, такого нелепого и беспомощного в его жалкой куртке с небольшими дырочками от осколков гранаты. «Если я убью любого из вас голыми руками, мы свободны. Мы уходим. Я, Яков и он» указав пальцем на дока сказал сагитай рука командира по-прежнему висела в воздухе перед бойцом Ты не сдаешься ты никогда не сдаешься сагитай гнус кивнул соглашаясь со своими мыслями если ты убьешь одного из нас ты уйдешь я дам тебе десять часов если он командир указал на якова убьет одного из нас он тоже уйдет, А если это животное, которое давно мертво, убьет одного из нас? Оно тоже уйдет. Мы дадим ему десять часов. Он не умеет драться. Мы не убьем его. Старшему брату будет интересно взглянуть на животное. Наверное, он имеет особую ценность для вас, если мы все еще разговариваем тут». Командир брезгливо посмотрел на мертвеца, оценивая его. «Мы дадим ему пистолет. Лучшего варианта не будет, боец. Да или нет?» Рука требовательно висела в воздухе. Сагитай молча пожал ее. Командир задержал на нем взгляд и удовлетворенно кивнул. В самом его взгляде, взгляде этого однорукого гнуса читалось спокойствие и уважение к решению противника. «Все-таки зараженные в чем-то оставались людьми». Что-то не подвергалось изменениям. Инстинкт борьбы за жизнь, за ее час или десять, за любой шанс прожить чуть дольше, не порабощался вирусом, возможно, даже культивировался и имел ценность в глазах Гнуса. Гнус пошел на их условия. В конце концов, какие у людей шансы? Они все равно войдут в братство, усилят и укрепят его, будут служить одной большой общей цели. «Добровольно! Вечно! Осталось недолго!» Сагитай сорвал разгрузку, дернул за шнур быстросъема бронежилета, расстегнул липы, сбросил бронежилет, снял шлем. Яков просто снял шлем и разгрузку. «Валек!» — указал командир на одного из своих бойцов и кивнул на Сагитая. Затем осмотрел Якова, оценил его силу, жгут на руке и указал подбородком на одного из троих, крупного, ростом выше среднего бойца, и отступил на два шага назад. Краем глаза Сагитай заметил, как Трофиму сунули в руку пистолет. Соперник вышел сразу, отставив в сторону Ака. «Молодой», В шлеме без забрала, в бронежилете, чуть ниже и худее, легкой, невесомо пружинящей походкой он вышел из строя и сразу бросился в ноги Сагитаю, намереваясь быстро опрокинуть того на спину. Мир для бойца сузился до нескольких метров в диаметре, где был он и его соперник. Мгновенно накрыв противника сверху и отставив ноги назад, Сагитай заставил того опереться на руки, И сам, не отрывая груди от спины противника, начал заходить сбоку, намереваясь забрать спину. Но гнус понимал игру. Тут же, падая с упора руками вниз, он перевернулся на спину, намереваясь продолжить борьбу на земле, голова к голове. Это было недопустимо. Резко оттолкнув соперника, Сагитай встал в стойку. Противник Якова, крупный с толстыми ляжками и руками, Без шлема, но в бронежилете, кинулся на Якова с ударом. Ростом Яков был выше его на пол головы и уверенно встретил Гнуса фронтальным ударом ноги в защищенную грудь, остановив его. Противник, так и не разрядившись ударом, попытался поймать Якова за ногу, но не успел. Он бросился еще раз, но снова был встречен ударом ноги в грудь и тут же этой ногой Яков зарядил ему лоу-кик в колено. То, что было запрещено в спорте, не касалось настоящего боя. Гнус припал на выбитое колено и тут же начал подниматься, но еще один удар уже другой ногой, ребристой подошвой берцы в лицо, опрокинул его на спину, дезориентировав на секунду. Док, не понимая, что происходит, стоял с пистолетом в руке, глядя на начавшееся движение, чья цена была и его жизнь тоже. Напротив него стоял боец противника, без всякой мысли разглядывая тело. Подвижный противник Сагитая легко встал на ноги и поднял руки в боксерской стойке. Несколько широковато в локтях, как базовый борец. Он, качая корпусом из стороны в сторону, двинулся на человека. Сократив дистанцию, Гнус выбросил правой прямой, уходя от возможного встречного удара противника. Но идти с очевидным ходом против человека, который часами в свободное время валялся с борцами на ковре, работая в удовольствие до изнеможения, Часами бросал кожаные борцовские куклы, мял мешки, боксировал на интерес с лучшими представителями школы бокса, было глупо. У Сагитая в обеих руках было по динамиту. Легко отступив влево, он кинул первую бомбу правым апперкотом из-под руки, заставив голову противника подлететь, а зубы лязгнуть, крошкой вылетев наружу. Перехватив молодого за шкирку, он дернул его назад, роняя на спину. Тут же придавил коленом левую руку, дернул застежку шлема и, увидев, что гнус пришел в себя, Сагитай вскочил и ударом ноги сбил шлем с противника, обнажив светлые волосы гнуса. Молодой перевернулся через плечо на Сагитая, намереваясь подцепить человека за ногу, не защищая лицо. И еще один удар берцем в голову сотряс его. На мгновение глаза Гнуса закатились. Сагитай снова был на ногах, но теперь он не стал отходить, а стремительно запрыгнул на спину противника, подсунув ноги под его таз. Он растянул его на земле, лишив его ног опоры. Гнус вполне пришел в себя» тщетно шаря руками по земле, стараясь оттолкнуться, чтобы перевернуться, но сделать в таком положении ничего не мог. Перехватив одну из рук противника, Сагитай подбил локоть, делая удобным для себя угол, и, пересилив сопротивление, резко дернув, вывернул ее из сустава. Командир Гнуса, наблюдавший за этим со стороны, лишь причмокнул губами, смакуя работу мастера. За первой последовала вторая рука. Точно так же, пересилив сопротивление, Сагитай подтянул ее к себе и, подбив локоть, с легким щелчком выбил и вторую руку из ротаторной манжеты плечевого сустава. Затем он заложил лишенные сил руки противника за спину и посмотрел на командира противника, ожидая его решения. Тот лишь усмехнулся. «Он еще жив!» Противник Якова, со сломанной и криво сросшейся челюстью, перестал идти вперед. Яков прекрасно двигался на ногах, проваливая соперника, и его пусть не быстрый, но тяжелый удар справа постоянно сбивал картинку. А когда она прояснялась, Гнус обнаруживал, что человек стоит либо в стороне, либо дальше, чем тот ожидал. Если человек оставался впереди, то следовало ожидать еще одного удара либо рукой, либо ногой в похрустывающее с каждым попаданием колено. Но продолжаться так бесконечно не могло, несмотря на то, что голубоглазый гигант с перетянутой жгутом левой рукой не проявлял признаков усталости и иногда сам входил с ударом на опережение. Гнуз со свернутой в одну сторону челюстью ждал момента когда сможет поймать ногу противника и, прижавшись к ней, всем телом уже не отпускать. Наконец ему это удалось, и, бросившись на идущую в колено ногу, он, получив ее, кинулся вперед дожимать человека. Яков, теряя равновесие, схватился здоровой рукой за противника, намереваясь с падения, используя инерцию нападающего, помочь ему пролететь дальше, но не получилось. Гнус и не пытался перехватиться удобнее. Схватив человека за ногу, он пополз по телу вперед, пряча голову от ударов. Тяжелые удары молотом по черепу сверху не имели никакого эффекта. Яков попытался сбросить противника с моста, но вес соперника и собственный бронежилет, ограничивающий позвоночник в движении, не позволили ему сделать это. Гнус, пользуясь рывком человека, переполз Якову выше пояса, двумя руками схватив и удерживая здоровую руку, а тело расположив на груди человека, ногами удерживая простреленную левую руку. В таком положении Яков не мог поделать уже ничего. Вытянутая правая рука, одна против двух, разбитая пулей левая, которая удерживалась ногами Гнуса, Бронежилет и вес соперника пригвоздили его к земле. Ни рывки, ни скручивания не давали ему возможности скинуть с себя тяжелого и массивного клеща. Радостно оскалившись, Гнус подобрался ближе к голове и нанес несколько секущих ударов в подбородок человеку. Размягчив оборону, он упер локоть в горло Якову краем глаза наблюдая, как тот безуспешно старается сбросить душащую его конечность. Трофим все это время, стоявший в ступоре, увидел отчаянное положение Якова. Что-то замычав, он пошел к нему, протягивая руку, намереваясь стащить сидящего на нем незнакомца. Стоящий перед ним гнус выхватил свой пистолет и хладнокровно разрядил ему полобоймы в грудь. Харкнув пробитыми легкими, док завалился на спину. Темно-красные вперемешку с белыми, словно из мыльной пены пузырьки воздуха, выступили через куртку. Док затих с широко раскрытыми изумленными глазами. Сагитай видел все, и то, что Якову осталось недолго, и то, как на спине дока появились сквозные пробоины. Сжав челюсти, он уставился на затылок противника перед собой. Руки Гнуса были вывернуты. Чтобы удерживать их, сил практически не требовалось, кроме того, регенерация Гнуса, по-видимому, уже стянула сустав в таком неправильном положении. Сагитай ударил изо всех сил поставшему вдруг ненавистным затылку. Сильнейший удар, Гнус ударился головой об поверхность дороги. «Еще удар, и еще!» Несколько зубов, черкнув эмалью по асфальту, вылетело в сторону. Яков беспомощно шевелит ногами, но очевидно, что он слабеет, Осознание сознание держится в нем последние секунды. Сагитай с криком вложился в сдвоенный удар, вкладывая в него все отчаяние и ярость. «Еще несколько даблхаммеров!» Голова противника как будто стала мягче, но гнус от этого не умрет. Ноги Якова начали подергиваться. Судороги. «Брат, недалеко та самая выбоина с острыми краями». Заорав, Сагитай подтащил тело гнуса к краю выбоины, Перевернул на спину и, приподняв обмякшее тело противника, несколько раз ударил ненавистной пятнистой головой о край залома. Треск кости и рассечение плотной кожи. Оглушительный рев, буквально рычание зверя. Чей рев? Его или Якова, или Гнуса? Да какая разница? Раздались крики, загрохотали автоматы. Стреляют ли в него или нет, Сагитай уже не понимал и не чувствовал. Красная пелена, мерзкая жидкость из черепа врага, выпадающая с каждым ударом на щебенчатое дно выбоины. По крайней мере, одного он заберет с собой. Яков чувствовал, как твердый безжалостен локоть навалившегося на него противника. Он понимал, что никак не сможет скинуть его из такого положения. Резкая резь в горле, которая грозила вот-вот хрустнуть от давления, медленно темнеющее небо и тоннельность зрения, потеря ощущения в ногах. Последним было чувство бесконечной вины за то, что он не смог поддержать друга. Когда он еще был на ногах, он видел, как сага разбивал доставшегося ему пятнистого паренька, но его, его личный противник был словно огромный жук. Медленный, непробиваемый, настырный, тяжелый. Из последних сил, чувствуя, что сознание покидает его, слыша, как непроизвольно начинает хрипеть, он зарычал и попытался высвободиться, пусть даже ценой ломающегося горла, ценой заражения, любой, хоть как. От его рыка, казалось, затряслось небо, и... Противник слетел с тела. Застрекотали автоматы, пистолеты, раздались крики. С трудом дыша, надсадно харкая, уже не чувствуя ног, он перевернулся на живот. Посреди дороги метался и терзал солдат противника огромный зверь. Гибкое, стремительное серое длинное тело, мощные широкие лапы, длинный хвост. Кошачья голова с огромными клыками и еще одной небольшой головой у основания шеи, а на ней, как влетая, сидела девушка. Кожаная жилетка на голое тело, рваные кожаные штаны, басая, черные расплескивающиеся волосы, вся посеченная отметинами демонов. Время остановилось. Не веря своим глазам, Яков смотрел, как сага добивает гнуса, размалывая его голову о край выбоины в асфальте. Он смотрел, как химера и ее наездница, получая очередь из автомата, разворачиваются на стреляющего и в два прыжка настигают его. Хищный оскал наездницы, оскал мутанта. Мощный удар когтистой лапы обезображивает стрелка, рубя плоть срубая когтями, лезвиями и ремешки шлема. Пасть химеры раскрывается, голова гнуса попадает целиком в пасть зверю. Тот, мотая головой, деформирует череп и бросает тряпичное тело прочь, разворачиваясь на следующего стрелка. Сагитай, наконец, поднимает голову. Вся лунка в асфальте перед ним заполнена коричнево-красной жидкостью, в черепе гнуса огромная дыра. Он изумленно смотрит на Химеру и на ее всадницу. Королева! шепчется Гитай. Королева! Изо всех сил восторженно кричит он и бросает взгляд на Якова. Делает перекат в сторону брошенного оружия, где лежат его автомат, пистолеты, катаны. Хватается за катану, вытаскивая ее из ножен. «Лилит!» Химера и всадница оборачиваются, смотрят на Сагитая и... Колдовская, невероятная улыбка срывается с ее губ. Она узнала его. В груди у Якова екнула и защемила. «Так не бывает». Медленные кадры участились, все быстрее и быстрее. События закрутились. Он снова услышал звуки, но уже сознательно, не как в кино, не как посторонний наблюдатель. Сагитай, надев шлем с забралом, бросился с катаной над головой на встающие тела гнуса. Радостно, нечленораздельно заорав, чувствуя слабость в ногах, Яков кинулся за своим оружием и шлемом. Пожеванные мутантом бойцы вставали, лишенные ориентации, зрения и реакции. Поспевающие к ним люди одним-двумя ударами лишали их головы. Меньше чем через минуту с врагами было покончено. Последнего, бросившегося бежать, Химера догнала уже в поле. Вцепившись в голову, Она придавила тело лапой к земле и с глухим рычанием дергала мощной шеей, пока не отделила причитающийся ей кусок».